Добрый день, говорит Оулис, входя и закрывая за собой дверь. Хозяин кафе не отвечает. Он неподвижно застыл на месте, массивная верхняя часть туловища опирается на широко расставленные руки. Ладони ухватились за край стойки, словно для того, чтобы не дать телу ринуться вперед или упасть. И без того короткая шея совсем не видна между приподнятыми плечами. В наклоне головы чувствуется что-то недоброе. Рот чуть искривился, взгляд пустой. Не жарко сегодня, говорит Олен, чтобы начать разговор. Он подходит к чугунной печке, с виду менее угрюмой, чем этот волкодав, из осторожности укрывшийся за стойкой. Он протягивает руки к раскаленному металлу. Похоже, за интересующими его сведениями лучше обратиться к кому-нибудь другому. Добрый день, говорит чей-то голос у него за спиной. Голос пьяный, но настроенный доброжелательно. В зале темновато. А дровяная печка, от которой в такой холод мало толку, еще напускает сизый дым. Оля заметил этого человека только сейчас. Он навалился на стол в дальнем конце зала, одинокий посетитель, радующийся, что наконец-то есть с кем поговорить. Наверное, он знает того пьяницу, на которого мадам Бакс ссылалась как на второго свидетеля. Сейчас он смотрит на Олису и, открыв рот, произносит тягуче и обиженно: "Ты почему вчера не хотел со мной разговаривать?" Я, удивленно спрашивает Толис. А, ты думал, я тебя не узнаю? Радостно ухмыляясь, торжествует пьяный. Он поворачивается к стойке и повторяет. Он думал, я его не узнаю. Хозяин не шевельнулся, глаза его пусты. Вы меня знаете, спрашивает Толис. «Еще бы, старина. Хотя ты был не больно-то вежлив. Он старательно считает на пальцах. Это было вчера. Должно быть, вы ошибаетесь, говорит Олес. Он говорит: "Я ошибаюсь", вопит пьяница, обращаясь к хозяину. "Я ошибаюсь!" и раздражается оглушительным смехом. Когда он немного успокаивается, Олес решает подыграть ему. "А где это было и в котором часу?" К 14:00 это не ко мне. Я никогда не смотрю, который час. Был еще светло, и было это там, у выхода. Там, там, там. Каждый следующий там, он произносит все громче, и при этом замахивает рукой, пытаясь указать на дверь. Потом вдруг успокаивается и добавляет почти тихо, как бы говоря с самим собой. Где же еще, по-твоему, это могло быть? Олесь уже не надеется что-то из него вытянуть. но снаружи холодно и так не хочется выходить из теплого помещения. Он садится за соседний столик. Вчера в это время я был за сто с лишним километров отсюда. Комиссар снова начинает неторопливо потирать руки. Разумеется, у настоящих убийц всегда есть алиби, не так ли? довольная улыбка пухлые ручки лежат ладонями на стол пальцы растопырены. в котором часу спрашивает пьяница когда вы сказали так я же не сказал в восторге восторгерет пьяница вот ты попался с тебя выпивка что за страны игра?» – думает толис но не теряет хладнокровие. хозяин неодобрительно смотрит на него Все это в раке, заключает пьяница после напряженного раздумья. Он оглядывает Олеса и с презрением добавляет: У тебя и машины-то нет. Я приехал поездом. Вон что? отвечает пьяница. Его веселость улетучилась, видно, что он утомлён этой дискуссией, и все же он растолковывает хозяину, правда, упавшим голосом. Он говорит, что приехал поездом. Хозяин не отвечает. Он переменил позу, голова приподнялась, руки опущены вдоль тела. Похоже, он собирается что-то сделать. В самом деле, он хватает тряпку и трижды протирает стойку. Какая разница с трудом вороча языком начинает пьяница. Какая разница между железной дорогой, железной дорогой и бутылкой белого. Он обращается к своему бокалу. Олес машинально пытается найти ответ. Но ну? рявкает вдруг его сосед, повеселевший в предвкушении победы. Не знаю, отвечает Оля. Значит, по-твоему, разницы нету? Хозяин, вы слышите? Он считает, что разницы нету. Я этого не сказал. Сказал, орет пьяница. У меня свидетель, ты так сказал, с тебя выпивка. Ладно, соглашается Олес. С меня выпивка. Хозяин, подайте два бокала белого вина. Да, покала Белова, повторяет его сосед, к которому вернулось хорошее настроение. Не надрывайся, я не глухой, отвечает хозяин. Пенится разом опустошил бокал. Олис отпевает из своего. Просто удивительно, что ему так хорошо в этом неопрятном бистро. Может, только потому, что здесь тепло. На улице он отдышался холодного воздуха и теперь овладевает блаженное оцепенение. Он испытывает самые добрые чувства и к этому пьяному зобулдыги и даже к хозяину кафе, который, в принципе, особой симпатии не вызывает. Вот сейчас, например, он не отрывает взгляд от посетителя, и в этом взгляде такое глубокое недоверие, что Оля с начинает даже немного тревожить. Он поворачивается к любителю загадок, но тот очевидно от выпитого вина погрузился в какие-то унылые раздумья. Чтобы развлечь его, Оля спрашивает: Ну и какая разница? Разница. Теперь, похоже, пьяница совсем помрачнел. Между чем и чем? Между железной дорогой и бутылкой вина? А, бутылкой. Вяло повторяет пьяница, словно вернувшись откуда-то издалека. Разница. Разница огромная. Железная дорога это совсем другое дело. Надо было расспросить его раньше до того, как заказывать ему выпивку. Теперь он уставился в пустоту, раскрыв ров, потверев тяжелую голову рукой. Он бормочет невнятные слова, затем, сделав над собой видимые усилия, запинаясь и путаясь, наконец произносит: Насмешил ты меня с этой железной дорогой. Думаешь, я тебя не узнал? Не узнал. Как раз выйдя отсюда, всю дорогу вместе, всю дорогу. Меня не проведешь! думал, если ты плащ сменил. Дальше монолог становится неразборчивым. Несколько раз неизвестно в какой связи в нем попадается слово «найденыш» или что-то похожее. В полудреме, оседая на стол, он мямлит непонятные слова, и перемежает их восклицаниями и жестами, которые замирают еще не оформившись, либо растворяются во мгле воспоминаний. Впереди него идет возле решетки какой-то Верзилов в плаще. Эй, подождите ка Эй, приятель. Он что, глух? Эй, ты. Эй. Ага, теперь услышал. Подожди-ка. Эй, я тебе загадку загадаю. «О-о-о, ля ля ты не слишком вежлив, приятель. А почему это все так не любят загадки? Эй, подожди. Не бойся, загадка нетрудная!» трудная. Да, да не никто их разгадать не может. Эй, приятель. За тобой бежать приходится. Незнакомец резким движением отталкивает его руку. Ну ладно, ладно, не хочешь взять меня подругу. Да не шагай ты так быстро, дай отдышаться, дай вспомнить, что я хотел. Но парень оборачивается с угрожающим видом, и пенница отступает на шаг. Какое животное утром? У него прерывает голос, судя по свире и по физюону незнакомца, тот явно собирается стереть его в порошок. Он считает за благо отступить, примирительно что-то бормочет. Но как только незнакомец, решив, что отделался от него, принимается шагать дальше, он снова увязывается следом, спотыкаясь и охая. Эй, не спеши так. Эй, не так быстро. Эй. Встречные прохожие останавливаются, оглядываются, отходят в сторону, пропускают удивительную пару. Высокий, сильный мужчина в чуть сковатом для него плаще и светлой шляпе с опущенными спереди полями, который закрывает верхнюю часть лица, идет уверенным шагом, нагнув голову, засунув руки в карманы. Идет не спеша и как будто не обращает ни малейшего внимания на своего довольно-таки занят занятного спутника. Тут плетется то справа от него, то слева, а большей частью позади. Причем выписывает ногами причудливые кривые, похоже, с единственной целью идти рядом. Ему это более или менее удаются, но ценой значительных усилий. Он проходит расстояние в вдвое или втрое больше, чем это необходимо, с такими рывками вперед и внезапными остановками, что кажется, будто вот-вот упадет. Несмотря на все эти затруднения, у него еще хватает сил произносить речи, правда, обрывочные, но местами внятные. Эй, подожди-ка, загадку задам. И что-то вроде найденыша. Он явно слишком много выпил. Это низенький, пузатый человечек в ветхой одежде, почти в отрепьях. Но время от времени высокий человек, идущий впереди, вдруг оборачивается, его спутник в ужасе отшатывается назад, подальше от него. Когда опасность уже не столь велика, снова пытается его догнать и даже уцепиться за него, чтобы удержать или забегает вперед, а секунду спустя снова тащится далеко позади, как будто он поставил себе задачу догнать время. Уже почти стемнело. Тусклые газовые фонари, многочисленные витрины магазинов создают лишь слабое, и неполное освещение. Отдельные довольно обширные участки остаются в темноте, и не хочется даже думать о том, как пройти, что пройти там. Но шатающийся человечеку прямо продолжает преследование, хотя затеял его быть может случайно, и сам до конца не понимает, как это получилось. Широкая спина, постоянно ускользающая от него, постепенно выросла до жутких размеров. Крошечный разрез в форме буквы «Л» на правом плече увеличился настолько, что теперь целый кусок плаща свисает оттуда и развивается как флаг, то хлопая по ногам, то взлетая кверху. А шляпа поля, которая были опущены на лицо, превратилась в огромный колокол, откуда словно щупальца гигантской медузы вырываются крутящиеся ленты, сплетаются с теми, что остались от одежды. Неимоверным усилием человечек хватает его за руку и повисает на ней, решившись не упускать добычу. Олис пытается стряхнуть его с себя, но безуспешно. Пьяный цепляется за него с такой энергией, на которую, казалось бы, не способен. но В этой судороге стукается головой об пол, руки у него разжимаются, и обмякшее безжизненное тело падает навзничь. Хозяина кафе эта сцена, похоже, не слишком взволновала. Наверное, у пьяницы раньше случались такие приступы. Сильная рука поднимает его и втаскивает обратно на стул, а смоченная водой тряпка тут же приводит в сознание. Он словно чудом выздоровел проводит рукой по лицу с улыбкой озирается кругом и заявляет хозяину уже вернувшемуся за стойку «Он еще и убить меня хотел. Впрочем, он как будто не сердится на Олиса за эту попытку убийства. А Оля, заинтересовавшись, им, использует этот повод, чтобы расспросить его поподробнее. К счастью, после падения в голове у пьяницы прояснилось, он внимательно слушает и охотно отвечает на вопросы. Да, он встретил Олиса вчера вечером с наступлением темноты, когда выходил из этого кафе. Он пошел за Олесом, догнал его, а потом шел рядом, несмотря на его неприветливость. Но у была светлая шляпа, чуть великоватая для него. Одет он был в узкий плащ с крошечным разрезом в форме буквы L на правом плече. Вчера вечером какой-то мужчина в плаще. Значит, именно этого пьяного бродягу видела из окна Мадам Бакс. А злоумышленник никто иной, как при этой нелепой мысли Олесь невольно улыбается. Можно ли, по крайней мере, утверждать, что вчерашний незнакомец похож на него? Трудно доверять показаниям такого свидетеля, а свидетель продолжает уверять, что имел дело с Олисом, хотя Олис вновь отрицает это. Слишком долго он шел рядом с этим парнем, чтобы не узнать его на следующий день. По некоторым весьма приблизительным указаниям пьяницы можно представить себе маршрут их прогулки. Сначала они шли по Барбанской улице, потом по улице Жозефа Жанака до самого конца, до пересечения с бульваром, где двойник улицы зашел на почту, а пьяница вернулся пить в кафе Союзники. Хозяину этой истории не нравится, почему этот тип не желает признать, что вчера его тут видели. Наверное, ему есть что скрывать. Вчера вечером, Так это вчерашний преступник, когда он выходил из особняка, то наткнулся на старого пьянчугу, завел его на другой конец города, бросил там и приспокойно вернулся сюда ночевать. А теперь захотел выяснить, помнит ли тот что-нибудь из вчерашних приключений. И решив, что память у пьяницы слишком хорошая, попытался его прикончить. Головы об полы все дела. Наверняка это вчерашний преступник. Хотя время не сходится, когда старая служанка прибежала вызывать скорую помощь, на часах было И все таки осторожность не помешает. Надо сразу же сообщить об этом странном типе в полицию. Не сделаешь заявление до полудня, могут оштрафовать. А уж если что случится, хозяин достает телефонный справочник и долго листает его, время от времени бросая поверх книги подозрительные взгляды на столик. Наконец он набирает номер. Алло? Служба регистрации приезжих? При этом он сверлит Оли с осуждающим взглядом. Говорят из кафе Союзники, улица Землямеры, дом 10. У меня постоялец. Долгое молчание. Пьяница широко раззевает рот. Слышно, как из крана в раковину равномерно капает вода. Да, я сдаю комнату. Бывает и так. Карточку я вам пришлю, но выполнять формальность надо как можно скорее, особенно если имеешь дело с такими людьми. Бесцеремонность, какой-то человек говорит о нем в его присутствии. Настолько возмутительно, что Олес готов взорваться. И тут он снова слышит насмешливый голос генерального комиссара. А как это доказать, если вы не объявились? Желая навредить Олесу, хозяин просчитался. Вот если бы он не сообщил в полицию, то комиссар Лоранс смог бы продолжить свой маленький розыгрыш. А у этого чудака не поймёшь, где кончается рожа, а где начинается. И хотя Олес не склонен принимать такие вещи всерьез, все же он испытывает некоторое облегчение от того, что его непричастность будет доказана. Его фамилия Олес, У О 2 Л Е С, по крайней мере, он так утверждает. Это сказано с явным желанием задеть, даже оскорбить, и взгляд, которым хозяин смеривает постояльца, заставляет его наконец вмешаться. Он достает бумажник, чтобы сунуть под нос хозяина удостоверение личности. Но вовремя спохватывается, вспомнив, какая фотография в паспорте, на ней изображен человек гораздо старше его, с пышными темными усами, как у вот турка. Эта особая примета вступала в противоречие с теориями Фабиуса о внешности секретного агента. Олесу пришлось сбрить усы, и от этого его лицо изменилось, помолодело и для постороннего глаза стало почти неузнаваемым. У него не было времени поменять фотографию а предъявлять министерское удостоверение он, естественно, не может. Сделав вид, будто разглядывает первый попавшийся ему под руку документ, обратный билет на поезд, он самым непринужденным видом кладет бумажник обратно в карман. В любом случае, он, кажется, пропустил разговор по телефону. А тем временем донос хозяина оборачивается против него самого, и вопросы, которые задают ему на другом конце провода, начинают выводить его из терпения. Да нет же, говорю вамъ, онъ приехалъ только вчера вечером». Да, только прошлую ночь. А где он провел позапрошлую, спросите у него сами. Так или иначе, я вас предупредил. Пьяница тоже хочет высказаться, он приподнимается на стуле. И еще он хотел меня убить. Эй, надо сказать им, что он хотел меня убить. Но хозяин не удостаивает его ответом. Повесив трубку, он возвращается за стойку и роется в ящике с документами. И регистрационные карточки для полиции очень давно не были ему нужны, теперь их легко нелегко найти. Наконец он находит пожелтевший весь в пятнах бланк. Олесу придется заполнить его, предъявить удостоверение личности, объяснить, почему его внешность так изменилась. А потом он сможет уйти и отправиться на почту спрашивать, не видели ли там вчера вечером человека в плаще. Пенится опять уснет на своем стуле, хозяин вытрет столы и вымоет бокалы. На этот раз он тщательнее закроет кран, и равномерное, как стук метронома, падение капель на поверхности воды прекратится. Сцена закончится. Опираясь массивной верхней частью туловища на широко расставленные руки, ухватившись ладонями за край стойки, наклонив голову, чуть скривив рот, хозяин опять будет глядеть в пустоту.